— Да, и ты воспитываешь его в ненависти к римлянам и для мщения Риму, и он дал эту клятву. — Конечно, римлянин, и намерен свято держать ее, — раздался звучный голос. Прекрасный, стройный мальчик, лет пятнадцати, незаметно шедший все время за дико и слышавший весь разговор, выбежал вперед, обнял отца. И убежал. «Вот мой сын! Он будет верен своей клятве, мой Одоакр!» Глава 17 Когда утром послы вышли из дома, чтобы отправиться в обратный путь, Они с изумлением увидели, кроме приготовленных для них носилок, повозок и лошадей, еще несколько повозок и превосходных коней. — Подарки Атилы для вас, — пояснила Дико, и, откинув крышу одной из повозок, указал на высокую кучу мехов. — Смотрите... Это драгоценнейшие меха, которые у нас носят только князья. Но погодите, вас ожидает еще подарок, и мне поручено было позаботиться о нем. Я также должен проводить вас до границ. А где Вигилий? — Он уже отослан вперед, — отвечал Хелхаль, — который должен был составлять почетную свиту послов, хотя и на небольшое расстояние. Господин наш полагал, что вам неприятно будет ехать вместе со связанным предателем. — Право, этот варвар непостижим. — Он полон противоречий, — сказал Максимин Приску. — То он жаден на золото, не меньше византийского фискала. То щедр до да величия он меня положительно изумляет. Я предложил ему выкуп в пятьсот золотых за вдову моего друга, префекта Ратиарии, взятую гуннами в плен вместе с детьми, но он только серьезно посмотрел на меня и отдал мне всю семью, отказавшись от выкупа. Что побуждает этого крыстолюбца к таким поступкам? — Ты понравился ему, старик, — сказала Дико, слышавший последние слова. И он не хотел уступить тебе великодуший. У него много недостатков, но мелочности в нем нет. Он велик даже в своих заблуждениях. подъехав в сопровождение и дико и хелхалля к южным воротам лагеря послы были встречены большую толпою мужчин женщин и детей радостно приветствовавших их восклицаниями на латинском и греческом языках что это за люди с изумлением спросил максимин судя по одежде и языку это римляне да это римляне отвечала дико Триста пятьдесят человек, доставшихся на долю личной добычи господина. Он отпускает их в честь тебя, Максимин. Ты сам должен возвратить их отечеству и свободе. Он полагал, что это будет для тебя самым дорогим подарком. «Да здравствует, Атила! Да здравствует, Великодушный!» — кричала ликующая толпа. «Странно», — произнес Приск. «Мы вступили сюда с проклятиями этому чудовищу. А покидаем его с выражениями признательности и чувством удивления к нему», — сказал Максимин. «На земле нет ему равных». Увы, кто же избавит нас от его ужасного могущества? Книга пятая, глава первая. Возвратясь домой после проводов послов, Хелхаль нашел у себя слугу Атилы, передавшего ему приказание царя немедленно явиться к нему. Неподвижно. Подобно вырезанному из дерева и стукану злого духа стояла Тила в одной из комнат своего дворца возле чугунного стола, покрытого письмами и римскими картами.